Глава 4. Когда Аля поняла, что произошла ошибка, было уже слишком поздно, а объятия Бландина оказались горячими и уютными. В них хотелось кутаться, как в ватное одеяло зимним утром за 5 минут до будильника. А потом он вдруг взял её и толкнул её. Не то чтобы Аля очень хотела прижиматься к нему, просто так было теплее. Она казалась промёрзла насквозь и уже превратилась в ледяную статую, в которой окаменело всё, кроме чувства обиды. Да она обиделась и расстроилась, ещё раз возлилась. Не зачем давать девушке то, чего немедленно её лишаешь, именно в тот момент, когда она особенно в этом чём-то нуждается. Девушки такого не прощают. Возможно, именно поэтому она перестала следить за своими словами и говорила то, за что в другой ситуации ей сделалось бы очень стыдно. В любой другой ситуации, только не в этой. Она говорила ужасные вещи, обвиняла постороннего мужчину в чём обвинять не имела права. Да, она на саму себя не была похожа. Зато он теперь наверняка считает ее стервозной скандалисткой. Хотя блондин тоже хорош. Выгнал ни в чем не повинную женщину, обратившуюся за помощью. А Аля самой себе, признаться, боялась, что испытала облегчение, когда соседка оказалась за закрытой дверью. И за это ей тоже было стыдно. Она не хотела, чтобы ее застали в обществе постороннего мужчины, да еще в таком развратном наряде. Она бы сквозь пол провалилась, в случае с ней такое. И наряд на самом деле здесь ни при чем. Дело именно в мужчине. За те немногочисленные годы, что она прожила с Лёшкой в браке, Аля как-то привыкла к мысли, что у неё есть один любимый мужчина, и даже помыслить о ком-то другом она не смела. Да и зачем думать о других, когда рядом свой, родной и близкий? Правда, во его объятиях Аля не чувствовала себя защищённой, скорее слегка прикрытой. Если сравнивать с тем же одеялом, у неё постоянно высовывалась наружу одна нога, не слишком критично, но всё же некомфортно. Лёшка не особенно заботился о том, чтобы исправить ситуацию. Он просто не замечал алиных неудобств. Он не замечал, что она не хотела акцентировать на них внимание. Ветлёшка, он такой хороший. Был хорошим, пока не решил вдруг разыстись. Интересно, как долго её будет мучить зудящая мысль, не давать покоя и сна, выводить на новый круг самокопания. Когда пройдёт боль, как от ноющего зуба, нужно ли его рассверлить, удалить нерв и оставить только мёртвую оболочку с утрамбованной пломбой внутри? Взять бы и вывернуть душу наизнанку, вытряхнуть из нее все, что напоминает ей о подлеце Лешки, вычистить и щедро зацементировать безразличием. Так, чтобы больше уже никто и никогда не мог пробраться внутрь и занять пустующее место. Вряд ли она сможет выдержать нечто подобное второй раз. Слишком болезненным для нее оказалось предательство. Говорят, клин клином вышибают. Может, и ей попробовать? Нет, лучше уж пусть все будет зацементировано. И лучше бы для пущей уверенности камнем подпереть, который лежит сейчас где-то внутри и тянет ее к земле. Больше всего на свете Али мечтала попасть домой и, укутавшись в плед, от души поплакать. Возможно, она даже купит ведерко мороженого. Если верить героиням плаксливых мелодрам, оно очень хорошо помогает пережить сложные времена. Али даже за лишний вес беспокоиться не нужно. Во-первых, он к ней не пристанет, как престарелый ловеласк молодой барышни, а во-вторых, не для кого ей стараться блюсти фигуру. Постепенно мысли ушли в сторону. Аля подумала, что кот, не привыкший оставаться дома вечерами в одиночестве, наверняка перевернул квартиру вверх дном. Теперь наверняка воет под дверью, требуя внимания и еды. Возможно, даже нагадил ей в тапочки знак протеста или просто из вредности. И всё же Аля готова была простить пушистому за сранцу всё, только бы он мурлыкал под боком и не убегал, пока она будет рассказывать ему о своих злоключениях. Сегодня ей очень хотелось жалеть себя и обвинять весь мир. Но кот, скорее всего, забьётся под диван и будет сыркать оттуда жёлтыми глазищами, а когда она попытается его из-под дивана выудить, начнёт орать дурниной и вцепится когтями в валенную руку, оставляя глубокие кровавые борозды. Настоящий мужчина, нечего сказать, обвинять мир оно тоже не сможет, обязательно отыщет корень всех бед в себе и будет ковырять ноющую рану с усердием мазохиста. Она почти была готова разрыдаться. Слёзы взяли низкий старт, ожидая открытия шлюзов, но в тот самый момент гадкий блондин предложил ей тапочки. Простая вежливость, от которой Али захотелось прыгать от счастья. Настроение тоже скакнуло, как давление у гипертоника, резко и вниз. Насколько же она отвыкла от простой заботы, что банальная вежливость вызывает в ней такое? Что же Лёшка сделал с ней и как ей теперь с этим жить? Неизвестно, до чего бы Аля в конце концов докопалась, если бы блондин не уставился на нее выпученными глазами и не принялся бы толкать широкой спиной входную дверь, за которой явно кто-то был. Вряд ли снова соседка. Сама Аля после подобного приема ни за что бы не вернулась второй раз. С другой стороны, она много чего не сделала бы из того, что для многих казалось обыденным и нормальным. «Помогите!» — одними губами проговорил блондин, но Аля его поняла. Не теряя ни секунды, она навалилась всем весом на блондина, прижавшись грудью к его груди. Под распахнувшейся курткой на нём была лишь футболка, не скрывающая, а напротив, подчёркивающая чёткие линии на тренированного торса. От него пахло чем-то освежающим и одновременно терпким, будто он вошёл в помещение с мороза, принеся на себе запах снега и колючего ветра. Лёшка совсем другой. Он не признавал тренажёрных залов и не особо заботился о своём рационе, а Лена никогда не попрекала его этим. Она всегда считала, что накачанные красавчики только и занимаются самолюбованием. В ее понимании самодостаточный мужчина не станет проводить по несколько часов в день перед зеркалом, изучая подросшие бицепсы и укрепившиеся икры. Женщины любят их совсем за другое. Аля не смогла бы объяснить четко, за что именно, но точно не за пресс-кубиками. «Что вы делаете?» – прохрепел блондин. «Зачем вы ко мне прижимаетесь? Я совсем не о том вас попросил!» Я не умею читать мысли, фыркнула она. Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Макс, кажется, дверь закли- Щель дверного проёма скользнула рука с ярко-красными ногтями и принялась слепо шарить по полированной поверхности. Аля зажала рот ладошкой, только бы не закричать. Увиденное напомнило ей сцену из фильма ужасов про маньяка. В следующий момент она ожидала увидеть остриё топора, застрявшее в паре сантиметров от головы блондина, но случилось другое. Мужчина мягко ототолкнул Алю и отошёл в сторону, пропуская в квартиру невероятно красивую женщину. В её растрёпанной причёске блестели капельки воды, умиршие снежинки на лице алела помада, глаза трепетные лани сияли полуночными звёздами. Аля не знала, с чем ещё сравнить эффектную внешность вошедшей, и эпитеты из любовных романов заменили ей собственные мысли. Максим, что здесь происходит? Голос у неё был под стать внешности. Низкий, но не слишком, бархатный и обволакивающий, как теплый молочный шоколад. Аля сглотнула слюну и кивнула в знак приветствия. «Я тебе все объясню». Блондин встал между Алей и женщиной, чем огорчил Алю. Она хотела рассмотреть ее, хотя и чувствовала себя при этом служанкой при королеве. Поэтому беззастенчиво выглянула из-за мужчины и разве что рукой не помахала. «Это все, Кирыч». «При чем здесь этот недоумок?» Женщина повернулась к блондину в полоборота, предлагая помочь снять с нее пальто. Аля аж губу закусила от зависти. Она видела точно такое же в витрине магазина и помнила его цену. Ей пришлось бы не есть и не пить четыре с половиной месяца, чтобы купить его себе. Но в трезвой памяти она бы на подобное не решилась никогда. И потом, такие вещи не выгуливают в общественном транспорте. Ей просто некуда было бы его надевать. И что греха таить, даже если бы пальтишко упало на неё с неба, она примеряла бы его исключительно перед зеркалом дома. Лизу не называй его так. Кирилл мой друг. А что твой друг не может быть недоумком? По-моему, одно другому не мешает. Так, кто это у нас тут? Аната двинула блондина, будто он был манекеном в магазине, заслонившим путь к модной шмотке, посмотрела на Алю, как на тлю посмотрела. "Деточка, тебя мама не заждалась?" Озно уже. Аля видела женщину с лица. Ноздри её аккуратного носика раздулись совсем как у хищного животного, а слова она выплёвывала сквозь зубы вместе с токсичным ядом. Аля ощутила нечто незнакомо странное. Никогда ещё другие женщины не видели в ней соперницу. Это увидела и едва могла скрыть своё раздражение за натянутой улыбкой. Аля буквально кожей чувствовала ненависть и злобу, а ещё странное бессилие женщины. Чужая слабость предала ей уверенности, и Аля решила дерзить. Не то чтобы ей очень хотелось, но обстоятельства сложились так, что не оставили ей выбора. Проще говоря, она сама перепугалась до мурашек и повела себя как загнанная в угол мышь. Извините, тётенька, я не знала, что вы здесь живёте. Блондин смотрел на Алю расширившимися глазами, прижимал карту к кулак, качал головой и менял цвет лица с белого на портовый. Как ты меня назвала? Женщина нависла над ней грозной тучей. Прикошенное злобое лицо в миг перестало казаться красивым, и Аля поняла, что совсем её не боится. Как в самом деле можно бояться того, в ком вызываешь подобные эмоции? Она назвала тебя тётенька Лис. Неожиданная поддержка со стороны блондина удивила Алю безмерно. "Давай всё заканчивать, Болген. Эта жизнь а не дурацкая комедия положений". Девушка блондин кинул в сторону Але. стриптизёрша из клуба, куда меня затащил Кирыч на мальчишник, который я забыл отменить. Как она попала сюда, я не знаю, и если честно, не желаю знать. Хочется только одного, чтобы весь происходящий здесь бардак наконец-то закончился. Поддержка оказалась липовой. Блондин, как и любой другой мужчина, просто прикрывал свою ж железную спину. Да, он провернулся довольно оригинальным образом, но как оказалось, его расчёт или же заведомый просчёт оказался верным. Обиженная невеста долго молчала, переводила взгляд с блондина на Алю, а потом вдруг рассмеялась, запрокинув голову. Громко, некрасиво, вульгарно. Аля почувствовала себя обманутой. Не может такая женщина, как эта самая Лиза, ржать, будто она какая-то лох. Хотя нет, лошадки очень милые, даже несмотря на то, что она побаивается их с тех пор, как в детстве её укусил цирковой пони. Макс, женщина кончиками пальцев тронула уголки глаз, убирая выступившие слёзы. Ты действительно думал, что я поверю в такую чудовищную ложь? Она стриптизёрша, но хоть с идеальным маникюром ткнул Алю в грудь. Обидно накрыло Алю новой болью, сильнее и куда разрушительнее предыдущей. Из лёгких выбило весь воздух, заменив его на нечто солёное с горьким послевкусием. Она очень хотела высказать в лицо размалёванной кукле всё, что о ней думала, но её само уже поставили на место, вернули с того лёгкого облака, на которое она взобралась и даже рисконула пошвыряться небольшими молниями. Снова стало холодно, она постаралась сильнее запахнуть своё пальтешко, но, перестаравшись, оторвала две пуговицы. Они отскочили точно пули, отрекошетели о стену и с чудовищным громким дробным стуком катились по у мраку. Вот бы ей спрятаться, как тепуговица, убежать, просить помощи наконец. Но единственная, кто могла ей помочь, спала на полу, не зная, что Алю прямо сейчас разрывают на части острыми крюками позора и трусости. В каком-то исступлении она упала на колени и принялась тормошить Татьяну Аристархову, настарея с ней обращать внимание на горячие слёзы, хлынувшие из глаз. Она наконец-то расплакалась, но её и здесь обманули. Легче не стало, а стало больнее и страшнее, что за её слёзы она получит новую порцию оскорблений и унижений. Она даже представить не смела, как выглядит со стороны. Это точно её добило бы. Когда на плечо легла тяжёлая рука, Аля вздрогнула и дёрнулась, попытавшись скинуть с себя ненужный груз. Мужчина не должен давить на женщину, не должен опираться на неё. Природа создала его сильным и отважным не для того, чтобы он рассчитывал свой потенциал, лежа на диване и расстреливая виртуальных врагов. Мужчина-защитник. Мужчина-воин. Таким его хотят видеть те, кто слабее, кто нуждается в его поддержке. Блондин оказался не лучше других. Да, Али уже повесила на него ярлык и не собиралась переубеждать себя в том, что он какой-то там особенный. Все мужчины одинаковые. Хотя, если задуматься, она далеко не эксперт. Не было в её жизни достаточно подобных для изучения. Лёшка, так и было все отбракованный материал: заготовка под мужчину, так и не попавшая в руки хорошего мастера. Мущины однобокие и узколобы по своей природе. К тому же, категоричны, через чур прямолинейны. Больше всего мужского в них просыпается лишь когда в воздухе повисает дух соперничества. Вот тут они начинают шевелиться и рыть копытом землю. Совершая товарвские набеги на цветочные и ювелирные магазины, мериются, чей букет дороже, а бриллиант крупнее, после чего ярко, красочно во всех подробностях, но с ухоженными допущениями обсуждают свои постельные подвиги. Одного они понять не могут. Не нужно тащить в дом мамонта, чтобы доказать свою силу. Иногда достаточно просто участия, немного сочувствия и капельку нежности. Мужчины, не повзрослевшие вовремя мальчишки, И часть из здесь есть вина женщин, слишком опекающих своих ненаглетных сыновей, внушающих им идею превосходства по праву рождения. Хотя на самом деле большинство так называемых самцов отличается от представительниц слабого пола лишь наличием вторичных половых признаков. А ле страшилась умбурного потока мыслей, прорвавшихся в ней точно непокорная река сквозь плотину, но остановить их уже не могла. И пусть блондин всего лишь положил руку ей на плечо, а не уселся на шею, Но она вдруг очень остро ощутила неимоверную тяжесть. Не его вина, что Але не повезло, просто он попал под горячую руку. На неё давил груз одиночества и ненужности. Бладин же просто стал спусковым механизмом, катализатором, недостающим для взрывной реакции. Али сделалось от чего-то ясно. Всё началось не пару дней назад в ЗАГСе, где ей выдали совершенно бесполезную бумажку. Наоборот, всё случилось именно тогда, когда Лёшка вдруг решил совершить широкий жест и сделать ей предложение, которого так ждут девушки всего мира от своих ухажёров. Или гораздо раньше, с внушения отца. Она провела замужем 2 года, но ни одного дня она не была замужем. Да она ни на минуту не могла расслабиться, вздохнуть полной грудью, подумать. И ёли это же желание. Может, потому и не задумывалась ни о чём таком, потому как думать было просто некогда. Лёшка не замыш её позвал. Он захватил её в плен, совсем как жестокий и хитрый дракон, нашёл себе служанку, безропотную и тихую. Слёзы всё лились, будто всё, что скопилось за много лет, теперь решило вылиться полностью, чтобы очистить или опустошить. Аля вытерла слёзы рукавом пальто, где сразу отпечаталось пятно бурого цвета с чёрными разводами. Она совсем забыла о слое косметики на своём лице. В другой ситуации непременно бы расстроилась, кинулась застирывать пятно, но сейчас она будто робот отмечала факты, но реагировала на них без тени эмоций. Там её подняли на ноги, просто подхватили под мышки и привели в вертикальное состояние. Она слышала, как спорят два голоса, мужской и женский, но сама будто находилась за стеклом, сквозь которое почти не пробиваются звуки внешнего мира. Маленькая, беззащитная гусеница в ненадежном коконе. Аллю оттеснили к двери, за происходящим она наблюдала с равнодушной отрешенностью. Она видела, как блондин склонился на Татьяну Аристарховну и как-то зашевелилась, совсем как медведь после зимней спячки. Движения медленные, неуклюжие, и все же пришла пора просыпаться. Татьяна Аристарховна не без труда смогла принять сидячее положение, только глаза ее все еще были закрыты. Она стянула с головы свою безобразную шапку, положила ее на колени. От радости или от того, что кто-то вцепился ногтями ей в талию, Калле вернулась в способность соображать. Она взвизгнула и резко развернулась. Невеста-блондина смотрела на нее, но одновременно будто сквозь. На лице женщины не осталось никаких красок, а макияж казался устрашающей маской, прилившей к коже. Она шевелила губами, не произнося при этом ни звука. А Алю она отпускать, похоже, не собиралась и использовала на манер живого щита. «Мне больно!» Аля не без труда вывернулась из когтей мучительницы. Если очень хочется, хватайте своего мужчину за разные интимные места. Владдин отвлёкся от важного занятия, а именно приведения в чувство Татьяны Аристарховны, воззрился на Алю, будто впервые её увидел и удивился, что она делала в его квартире. Зато саму Алю отпустили, но снова толкнули. Не сильно, но очень обидно. Аля широко улыбнулась главбуху, протягивая к ней руки и пытаясь сфокусировать взгляд. Одновременно с этим в ухо Али выдохнули винным облачком, в котором запуталось слово мама. Она потрясла головой, даже подёргла себе за мочку уха, но слово будто запуталось у неё в мозге и совершенно точно не могло просто послышаться. Выпятив грудь, Аля громко и уверенно заявила: "Не такая уж Татьяна Аристарховна страшная". Она зарядилась оптимизмом, как батарейка смартфона от розетки, и рвалась в бой. "Да, мы ошиблись адресом, со всяким может случиться. А вы Она посмотрела на замерзшую статую невесту-блондина. «Невоспитанная и грубая! Тот факт, что мы случайно проникли в ваш дом, не дает вам права так себя вести!» «Идиотка!» — выплюнула та. «Что ты здесь делаешь? Я ведь уже объяснила!» Аля начала заикаться. «Да уйди ты, курица!» Воздух вокруг загустело до состояния киселя, нагрелся и заискрил. А Аля ощутила уже привычный толчок. «Да что за традиция в этом доме толкать ни в чем не повинную меня!» Анна едва удержалась на ногах, упёрлась обеими руками в стену. Как у тебя наглости хватило явиться после всего? Аля во все глаза смотрела на то, как Татьяна Аристарховна выслушивает отпев совершенно посторонней девицы и никак не реагирует. Только губы женщины слегка подрагивали, да влажно блестели глаза. Аля без толкова таращилась по сторонам, не фокусируя взгляд на чём-то конкретном. Многие девушки жили своей жизнью, выдавая неуклюжие па А когда их взгляды с блондином пересеклись, она лишь пожала плечами и рассеянно улыбнулась. "Прости, до да... Елизавета". Голос Татьяны Рестарховной будто надломился, пошёл трещинами. Сама не знаю, как вышло. И уже обращаясь к Але, попросила: "Моги мне подняться, Алевтина?"